Глава 27. Гари Сэлден в страхе вскочил на ноги. Он никогда не видел Дорс в таком виде: с перекошенным лицом, сгорбленная, она шла шатаясь, как пьяная. "Дорс, что случилось, что?" Гари подбежал к жене, обнял ее за талию, и она безжизненно повисла у него на руках. Сэлден поднял Дорс. Весила она больше, чем обычная женщина ее комплекции. Но Селден был так взволнован, что не заметил этого, и положил ее на кушетку. Что случилось, дорогая? Дорс рассказала все, Тяжело, прерывисто дыша. Селден слушал, гладя ее волосы. Верилась с трудом, и чувства смешались, но он пытался заставить себя верить. "Эллар мертв», — прошептала Дорс. Я всё-таки убила человека. Впервые. Это еще хуже. Ты сильно пострадала, Дорс. Сильно. Ларв включил свой прибор. Успел включить на полную мощность, прежде чем я настигла его. Все можно поправить, починить. Как На трентери никто не знает, как это сделать. Мне нужен Дэниел. Дэниел Демерзель. В глубине души Гэри всегда подозревал, что такое возможно. Его друг, робот, дал ему защитницу, тоже робота, для того, чтобы психоистория и академия — Существующие пока только в мечтах не погибли, и словно брошенные в почву семена, пустили в ней корни. Всё бы ничего, но Гыри ухитрился влюбиться в свою защитницу, робота. Теперь всё обретало смысл. Теперь появились ответы на все вопросы, разрешились все сомнения. Но всё это ровным счётом ничего не значило, не имело смысла. Смысл сейчас имело одно Дорс. "Нет", хрипло проговорил Селден. "Это не должно случиться". "Должно", пробормотала Дорс, широко раскрыла глаза и пристально посмотрела на Селдена. "Должно. Хотела спасти тебя" но не смогла. Самого главного не смогла. Кто же теперь будет защищать тебя? Селден плохо видел лицо любимый. Что-то случилось с глазами. Не волнуйся за меня, Дорс. Это тебя надо. Это ты. Нет. Тебя, Гэри. Скажи Манелле. Скажи ей, что я простила ее. У нее получилось лучше. Объясни всё Ванде. Ты и речь. Берегите друг друга. Нет, нет, нет, как в бреду повторял Селден, раскачиваясь из стороны в сторону. Ты не сделаешь этого. Держись, Дорс, пожалуйста, любимая, прошу тебя. Дорс вяло покачала головой и вымученно улыбнулась. Прощай, Гэри, любовь моя. Никогда не забуду всего, что ты сделал для меня. Я ничего, ничего для тебя не сделал. Ты любил меня, и твоя любовь сделала меня человеком. Глаза дор остались открытыми. Но всё было кончено. В это самое время дверь в кабинет Селдена распахнулась и вбежал запыхавшийся Амариль. "Гэрии начались демонстрации восстания, гораздо скорее, чем мы ожида...» Запнувшись на полуслове, он ошеломленно посмотрел на Селдена, перевел взгляд на безжизненное тело Дорс и прошептал: "Что случилось?" Селден посмотрел на него измученными полубезумными глазами. Востания. Какое мне дело теперь до восстаний? Какое мне дело теперь до всего на свете?